часть 3 священная земля глава 19 утром когда босс готовил кофе себе и Рейчел, раздался телефонный звонок звонил его начальник брат гарри ты сегодня не выходишь на работу я только что получил распоряжение босс ожидал чего-то подобного поэтому не удивился от кого с шестого этажа гппо еще не закончил расследование «А поскольку происшествие получило широкую огласку, они хотят, чтобы ты снял накал страстей, побыв некоторое время вне игры. Несколько дней, пока не будет видно, как пойдут дела». Босх промолчал. На шестом этаже располагалась администрация полицейского управления. Под словом «они» подразумевался некий коллективный руководящий орган, принимающий решения, И его члены замирали в ужасе, всякий раз, когда какое-нибудь уголовное дело вызывало шумный отклик на телевидении или в политических кругах, а нынешнее дело являлось именно таким. Звонок не удивил Босха, а лишь разочаровал. Времена менялись, но все оставалось по-старому. «Ты смотрел вчера вечерние новости?» — спросил брат «Нет». «Какой канал?» «Там сейчас по всему ящику наш «Ирвинг Ирвинг» выступает по поводу этой заварухи, давит авторитетом, выкладывается на все 100 и особенно ополчился на тебя. Вчера разразился речью по Саутсайдскому каналу, дескать, то, что тебя опять взяли в штат, было ошибкой, проявлением некомпетентности шефа и признаком морального упадка управления. Уж не знаю, чем ты насолил этому человеку, но у него на тебя явно зуб, старина. Моральный упадок, удар ниже пояса. Да, скоро я буду виноват в его геморрое. А шестой этаж временно отстраняет меня из-за него или из-за КППО. Слушай, Гарри, неужели ты думаешь, что меня станут посвящать в подробности? Мне просто позвонили и велели сообщить тебе, как обстоят дела, ясно? Да. Но ты смотри на это дело вот как. Если Ирвинг так грязно против тебя играет, то шеф явно не будет спешить увольнять тебя, потому что тогда будет выглядеть, будто Ирвинг прав. Вот мое мнение. Они хотят провести все чисто формально, механически. Временно тебя отстранить, заморозить все в таком виде, а потом потихоньку спустить на тормозах. Так что будешь пока находиться на домашнем режиме и поддерживать со мной связь. Ладно, а что слышно о Кис? Ну, ей-то нечего опасаться отстранения. Ей все равно не выходить на работу. Я не об этом. Понимаю, о чем ты. Ну и... Разговор напоминал отдирание этикетки с бутылки. Никогда ее не отдерешь одним махом. Ну, и я считаю, что Кис может попасть в затруднительное положение. Она ведь находилась на верхней площадке вместе с Оливасом, когда Уэйтс вырвался. Вопрос в том, почему она его не прищучила, имея шанс. Складывается впечатление Гарри, что она впала в столбняк, а значит, в принципе, может пострадать на этом деле. Гарри кивнул. Пратт вполне здраво оценил ситуацию. На душе у Босха сделалось скверно. В данный момент первоочередной задачей райдер была борьба за жизнь. А затем ей придется бороться за сохранение работы. Босх знал, что и в том, и в другом случае будет стоять за нее до конца. «Ясно», — сказал он. «Есть что-нибудь новое об Уэйти? «Ничего. Он как в воду канул. Может, уже давно в Мексике». Если этот тип понимает свою выгоду, то заляжет поглубже и вообще не станет высовываться. Босх не был в этом уверен. Интуиция подсказывала ему, что Уэйтс, разумеется, залег на дно, но далеко не ушел. Он подумал о красной линии подземки, куда, предположительно, маньяк спустился, и о ее многочисленных станциях между Голливудом и деловой частью города вспомнил легенду о Рейнарде-Лисе и его тайном замке. «Ну, Гарри, мне пораз», — произнес брат — «ты в норме?» «Порядок. Спасибо, что все мне сообщили, шеф». «Не за что, дружище. По форме ты обязан связываться со мной каждый день до тех пор, пока мы не получим сигнал о твоем возвращении к работе». «Да». босс повесил телефонную трубку. Несколько минут спустя в кухню вошла Рэйчел, и он налил ей кофе в персональную чашку, перекочевавшую к нему в дом наряду с Лексусом, арендованным ею после перевода на службу в лос анджелес Чашку Рэйчел привезла накануне. Она была уже одета и готова к выходу. «У меня ничего нет к завтраку», — вздохнул Гарри. «Можем проехаться вниз до кафе, если у тебя есть время». «Нет, не стоит, мне пора выходить». Рэйчел надорвала розовый пакетик сахарозаменителя и высыпала в кофе, открыла холодильник и достала упаковку молока, которую также привезла вечером, добавила в кофе и накрыла чашку крышкой. «С кем ты сейчас разговаривал?» — поинтересовалась Рэйчел — Со своим боссом. Меня временно отстранили, пока все не утрясется. О, милый!» Она подошла и обняла его. В каком-то смысле это просто формальность. Необходимость возникла только из-за СМИ и из-за политики. Теперь я на домашнем режиме несения службы, пока ГППО не закончит расследование и не очистит меня от подозрений в разных служебных проступках. «У тебя все будет нормально?» «Все и так нормально». «Чем станешь заниматься?» «Не знаю. Домашний режим не означает, что я обязан сидеть дома. Съезжу навестить свою напарницу. Может, разрешат побыть у нее некоторое время. Пожалуй, начну с этого». «Хочешь вместе пообедать в перерыв?» «Да, конечно, было бы здорово. Они как-то очень быстро перешли в отношениях на уровень домашнего уюта и обыденности, что босс очень нравилось. Выяснилось, что им практически нет надобности что-либо выяснять, потому беседа казалась скуповатой». «Послушай, все в порядке, за меня не волнуйся», — сказал Гарри. «Иди на работу, а я постараюсь подскочить в районе обеденного перерыва. Я тебе позвоню». «Ладно, жду звонка». Рэйчел поцеловала его в щеку и вышла через кухонную дверь в гараж, точнее, навес для автомобиля. Гарри велел ей смело пользоваться гаражом в те дни, когда она приезжала с ночевкой. Оставшись один, Босх допил кофе на задней веранде, глядя вдаль за перевал Каоэнго-Пасса. Небеса по-прежнему были чисты, словно промыты после позавчерашнего дождя. Намечался еще один прекрасный день в раю. Гарри собрался съездить в кафе, заправиться перед тем, как поехать в больницу. До этого успеет почитать в газетах о вчерашних событиях, чтобы доставить новости кис. Он вернулся в дом и решил оставить тот костюм и галстук, что надел утром до разговора с братом. Пусть он и отстранен... Но Босс намеревался действовать и выглядеть, как подобает детективу. Он открыл стенной шкаф в ванной комнате и с полки над одежными крючками снял коробку с копиями следственных досье, которые сделал четыре года назад, уходя в отставку. Пересмотрев стопку, отыскал копию книги «Убийство по делу Мариже 100». «Оригинал должен сейчас находиться у Джексона и Марсии, ведь теперь они ведут расследование» босс решил взять копию с собой на случай, если придется как-то занять себя в ожидании допуска крайдер или если Джексон и Марсия позвонят с какими-нибудь вопросами. Он спустился с горы, свернул на бульвар Вентура и двинулся на запад в Студио Сити. С газетной стойки перед кафе купил Лос-Анджелес Таймс и Дейли Ньюс, потом вошел внутрь и заказал у прилавка кофе с французским тостом. Происшествие в Бичвуд-Каньоне было главной темой первых страниц обеих газет. Они поместили цветные фотографии Рейнарда Уэйтса, сделанные после ареста, а в статьях всячески обыгрывались темы охоты на убийцу-психопата, создание при полицейском управлении Лос-Анджелеса специальной розыскной группы, а также приводился номер бесплатной междугородной линии для его поимки. Редакторы газет, видимо, сочли данный аспект происшествия наиболее важным для читателей, более благодатной и лучше продаваемой темой, чем убийство двух копов и ранение третьего при исполнении ими служебного долга. Напечатанные материалы содержали общие сведения с многочисленных пресс-конференций, состоявшихся днем ранее, однако очень мало конкретных подробностей того, что произошло в лесу на вершине Бичфут каньона. Согласно сообщениям, расследование дела все еще продолжалось, и информация ревниво придерживалась ответственными лицами. В лучшем случае приводились краткие биографии угодивших под пули полицейских и судебного пристава Дуана. Сообщалось, что у обеих жертв Уэйтса остались семьи, и раненая женщина-офицер Кизмен Райдер недавно рассталась с близкой подругой. Намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию. босс не узнал фамилии репортеров, писавших статьи, Вероятно, то были новички на поприще полицейских хроники и не имели источников, достаточно близких к следственным кругам, чтобы получить качественную информацию. На внутренних страницах обеих газет были боковые врезки, посвященные отклику политических и властных кругов на инцидент с перестрелкой и побегом преступника. Цитировали разнообразных экспертов, которые большей частью говорили, что еще рано судить, поможет или помешает инцидент в Бич-вуд-Каньоне, победе Оши на выборах. Поскольку именно его судебное дело разваливалось на глазах, то рассказ о самоотверженных действиях прокурора при спасении раненого копа, когда рядом в лесу бегал вооруженный преступник, мог послужить положительным противовесом. Один эксперт высказался так, в этом городе политика, подобно кинобизнесу. Никто толком ничего не знает. Может, это лучший эпизод в карьере Оши, а может, худший. Разумеется, газеты щедро цитировали слова политического соперника Оши, Габриэла Уильямса. Он называл случившееся непростительным позором и возлагал всю вину на рикошеты. Босс подумал о пропавшей видеопленке и задался вопросом, насколько ее пропажа пойдет на пользу лагерю Уильямса. Наверное, оператор Корвин все это уже для себя вычислил. В обеих газетах на славу попасся Ирвин Ирвинг. При этом особенно зло прошелся по адресу Босха как квинтэссенции всякого неблагополучия в полицейском ведомстве, которое он, Ирвинг, став членом городского совета, непременно искоренит. Он заявил, что Босха вообще не следовало принимать обратно на службу год назад, и что он, тогдашний заместитель начальника полицейского управления Лос-Анджелеса, бурно выступал против этого. В газетах говорилось, что Босх, находящийся под внутренним служебным следствием, в настоящее время недоступен. Ни одна газета не написала, что ГППО занимается вполне рутинными расследованиями любого инцидента, связанного с применением огнестрельного оружия офицерами полиции, поэтому то, что было представлено публике, выглядело необычно и подозрительно. Босх заметил, что боковые врезки в Лос-Анджелес Таймс подписаны журналисткой Кейшей Рассел, которая раньше немало лет занималась полицейской тематикой, пока творчески не исчерпалась Настолько, что запросила перевода на новую задачу. Похоже, теперь она остановилась на политике. Босх мысленно поинтересовался, какова же для этого должна быть степень исчерпания. У него до сих пор сохранились в телефоне ее номера. Когда Рассел занималась полицейскими новостями, Босх не раз был ее источником. А она в обмен тоже помогала ему. Отодвинув в сторону газеты, Гарри принялся за французский тост. Кушанье было щедро сдобрено сахарной пудрой и кленовым сиропом, и он рассчитывал, что большое количество сахара хорошенько зарядит его энергией на день. Съев половину, Босх вынул телефон и набрал номер репортерши. Она отозвалась немедленно, видимо, потому что его имя и номер не высвечивались. «Кейша», — произнес он, — «это Гарри Босх». «Гарри Босх», — повторила она, — «о, старый знакомый» но поскольку ты сейчас большая шишка на политической сцене... Да, но теперь политика и полиция сошлись в яростной схватке, не так ли? А почему ты не перезвонил мне вчера? Ты же знаешь, я не имею права давать комментарии по текущему расследованию, особенно по тому делу, где сам замешан. Вдобавок ты позвонила, когда мой телефон издох. Я получил твое сообщение, приехав домой, а тогда твой рабочий день закончился». — Как твоя напарница? — спросила она, сменив шутливый тон на серьезный. — Держится. — А ты, как и пишут, вышел целым и невредимым? — В физическом смысле — да. — Но не в политическом. — Верно. — Ну, теперь-то новость уже в газетах. Звонить с комментариями, чтобы выгородить себя уже поздно. — Я звоню не за тем, чтобы комментировать и выгораживать себя. Мне не нравится видеть свое имя в газетах. «А, понимаю. Хочешь выступить с неофициальным заявлением, и чтобы я стала твоим рупором?» «Не совсем». Он услышал ее нетерпеливый вздох. «Тогда зачем ты звонишь, Гарри?» «Во-первых, мне всегда приятно слышать твой голос, Кейша. Ты это знаешь. А во-вторых, как политический репортер, ты, вероятно, имеешь прямой выход на всех кандидатов, ну, чтобы получить от них быстрый комментарий по любому вопросу, который в данный момент приобрел значение. Я не ошибся? Вот как вчера, например». Она помедлила в нерешительности, прежде чем ответить, стараясь прикинуть, к чему он клонит. Да, мы славимся тем, что знаем, как подойти к нужным людям, когда потребуется, кроме разве что сварливых и неуживчивых полицейских детективов. Вот с ними порой возникают проблемы. босс усмехнулся. Ну вот видишь. И тут возникает вопрос о причине твоего звонка. Конечно, мне нужен номер телефона, который напрямую свяжет меня с Ирвином Ирвингом. На сей раз пауза длилась дольше. «Гарри, я не могу продиктовать тебе этот номер. Он мне лично его доверил, и если узнает, что я... «Да брось ты!» доверил тебе и десятку других репортеров, освещающих компанию. Он не узнает, кто мне его дал, если только я сам не скажу. А я этого делать не собираюсь. Когда я обещаю, мне можно верить». «Но мне все равно неудобно сообщать номер телефона без разрешения. Если бы ты дал мне возможность ему позвонить и спросить про тебя...» «Он не захочет со мной говорить, Кейша. В этом вся загвоздка. Если бы он хотел, я мог бы оставить для него сообщение в избирательном штабе. Где, кстати, он находится?» «На Бронкстон, в Уэствуде. Но мне все-таки неловко вот так, ни с того ни с сего, давать тебе его номер». босс схватил «Дейли Ньюс» которая была раскрыта на странице с политическим обзором вчерашнего ЧП и прочитал подпись под статьей. «Ладно, похоже, Саре Вайнман или Дуэйну сверчинский будет ловче это сделать. Может, им захочется иметь своего человека среди тех, кто находится в гуще событий. Босс, хорошо, не звони им, окей? Я тебя просто не узнаю. Мне надо побеседовать с сервингом «Хорошо, но только не говори, откуда у тебя номер, за кого ты меня принимаешь». Кейша продиктовала ему номер, и Босх перенес его в память телефона. Он пообещал перезвонить ей, когда появится что-либо в связи с происшествием в Бичвуд-Каньоне, такое, что можно будет ей сообщить. «Послушай, это не обязательно должно быть что-нибудь политическое», — настаивала она. «Все что угодно, лишь бы имело отношение к делу. Я все еще способна написать хорошую полицейскую заметку, если мне в руки попадает стоящий материал». «Заметана кейше «Спасибо». Босс захлопнул телефон и оставил на стойке деньги по счету плюс чаевые, выйдя из ресторана, снова открыл телефон и набрал номер, только что полученный от журналистки. Ирвинг отозвался после шести звонков. «Это Ирвин Ирвинг?» «Да, кто это?» «Хотел поблагодарить вас за то, что лишний раз подтвердили все, что я о вас думал. Вы политический конъюнктурщик, серости и неудачник». Каким были в полицейском ведомстве, таким же остались за его пределами. «Это Босс? Это Гарри Босс? Кто дал вам этот номер?» «Один из ваших же людей. Думаю, кому-то из вашей собственной команды не нравятся те послания, что вы распространяете». «Пусть тебя это не беспокоит, Босс, ни одной минуты. Когда меня выберут, тебе придется считать дни до того, как...» Поскольку мнение было донесено до адресата, Босс закрыл телефон. Довольный своим откликом на газетные писания Босх сел в машину и поехал в больницу.